Глава 7. С утра пятницы до полудня следующего понедельника Клайда окружало всё, что раньше так восхищало и радовало его, и всё же он непрерывно терзался мучительнейшими страхами и опасениями. С той минуты, как Сондра и Бертина встретили его у входа на дачу Кренстонов и проводили в отведённую для него комнату, он не переставая думал о контрасте между всеми здешними радостями и грозящей ему близкой и безвозвратной гибелью. Едва он вошёл, Сондра надув губки, шипнула ему так, чтобы не могла услышать Бертина. Гадкий, сидел там целую неделю, когда мог быть здесь, а Сондра для него всё устроила. Надо бы вас хорошенько отшлёпать. Я уже хотела звонить вам сегодня, чтобы узнать, где вы. А глаза её говорили, что она в него страстно влюблена. И несмотря на свои тревожные мысли, Клайд весело улыбнулся ей, потому что в её присутствии все ужасы и смерть Роберты и опасность, грозившая ему самому, казалось, разом отошли на задний план. Только бы всё сошло благополучно, только бы ничего его не выдало. Впереди широкая дорога, великолепное будущее, красавица Сондра, её любовь, богатство. И однако, пройдя в свою комнату, куда ещё раньше доставили его чемодан, Клайд сразу стал нервничать из-за костюма. Ведь он мокрый и мятый, его необходимо спрятать хотя бы в шкаф на верхнюю полку. Как только Клайт остался один и запер дверь на ключ, он вынул костюм из чемодана, непросохший и смятый, с грязью берегов озера Бигбиттер на брюках, и тут же решил, что, пожалуй, лучше оставить его в запертом чемодане до ночи, тогда можно будет лучше обдумать, как с ним быть. Но все остальное, что было на нем в тот день, он связал в узелок, чтобы отдать в стирку, и, делая это ясно до ужаса, до тошноты, сознавал всю таинственность, весь трагизм и пафос жизни. Сколько он пережил после переезда в Восточные Штаты, как мало хорошего видел в юности, и как мало в сущности дано ему теперь, какой контраст между этой просторной, роскошной комнатой и его комнаткой в Ликурге. Как странно, что он вообще здесь после вчерашнего. Голубые воды этого сверкающего озера за окном так не похожи на тёмные воды Бигбиттерн. А на зелёной лужайке, растелающейся от этого светлого, прочного и просторного дома с его широкой верандой и полосатыми маркизами до самого озера, Стюарт Финчли, Вайолет Тейлор, Фрэнк Гарриет и Вайнот Фент в шикарных спортивных костюмах играют в теннис, а Бертина и Гарли Баггт отдыхают в тени навеса. И вот Клайд, приняв ванну, переодевшись, делает весёлое лицо, хотя нервы его по-прежнему натянуты, и его терзают страхи, и выйдя из дома, подходит к Сондре, Барчеру, до Тейлору и Джил Трембл. Они охотятся над каким-то забавным приключением, которое произошло во время вчерашнего катания на моторной лодке. Джил встречает его весёлым возгласом: "Привет, Клайд! Где вы пропадали? Я вас, кажется, 100 лет не видела". А он, многозначительно улыбнувшись, Сондре Никогда ещё он так не жаждал её понимания и любви, подтянулся на руках, уселся на перилах веранды и ответил, насколько мог спокойно. Со вторника работал в Олбани, жарко там. Ужасно рад, что попал сюда сегодня. А кто здесь есть? Почти все, по-моему, улыбнулась Джул. Вчера у Ренделов я встретила Ванду, а Скотт писал Бертине, что приедет в будущий вторник. Похоже, что на лесном в этом году будет не очень-то много народу. Тут начался долгий и оживлённый спор, почему Лесное озеро теперь уже не то, что прежде. Вдруг Сондрова воскликнула: "Боже, я совсем забыла. Я должна сегодня позвонить Бэлли. Она обещала на будущей неделе поехать в Бристоль на выставку лошадей". Заговорили о лошадях и собаках. Клайд внимательно слушал и изо всех сил стараясь казаться таким, как все, но продолжаем учительно думать всё о том же. Тетрова встречных Роберта. Может быть, её тело уже нашли? Впрочем, уговаривал он себя, к чему столько страхов. Вряд ли можно найти ее на такой глубине, ведь там футов пятьдесят. И как могут узнать, что он и есть Клиффорд Гольден и Карл Грегом? Как они могут сделать это? Разве он не уничтожил все следы, за исключением только этих трех человек? Эти три человека. Он вздрогнул точно под влиянием внезапного холода, и Сондра почувствовала, что он в угнетенном состоянии. Она решила во время первого приезда, что он вероятно нуждается в деньгах, и теперь приписала его настроение этой же причине. Она непременно сегодня же захватит с собой 75 долларов и заставит его взять их, чтобы он не был поставлен в затруднительное положение, когда понадобятся всякие мелкие расходы во время прогулок или экскурсий. А через несколько минут у Сандры появилась мысль устроить небольшую партию в гольф. Эта игра даёт много случаев уединиться и поцеловаться и обняться так, что никто этого не увидит. И она подпрыгнула с криком: Кто согласен на партию в гольф в 4 человека? Отправимся в клуб. Джелла, Клайд Барч, держу пари, что мы с Клайдом победим всех. Согласен, воскликнул Барчер Тейлор, вставая и оправляя свою жёлтую в синюю полоску фуфайку. А как вы, Джелла, согласны играть так, что проигравший кормит всех завтраком? И Клайд вздрогнул и похолодел. Он подумал о своих несчастных 25 долларах, оставшихся у него от последних приключений, а завтрак на четырёх будет стоить в клубе не меньше 8 или 10 долларов, может быть, и больше. И в то же время Сондра, заметив его выражение, воскликнула: "Идёт". И подбежав к Клайду, слегка притронулась к нему носком своего ботинка. "Но мне надо переодеться. А вы, Клайд, найдите в это время Эндрю и скажите ему, чтобы он приготовил палки для гольфа". Мы можем туда отправиться в вашей лодке, Барчи. И Клайт отправился искать Эндрю, думая о возможной цене завтрака, если он и Сондра проиграют. Но его догнала Сондра и схватила за руку. Подождите здесь одну минуту, я сейчас вернусь. И затем, вбежав по лестнице в свою комнату, она схватила пачку кредитных билетов из своих сбережений и крепко зажала их в своём маленьком кулаке. Подбежав к нему, она шепнула: "Сюда, дорогой, поскорее". и быстро ссунула деньги в один из карманов пиджака Клайда. «Шшш, ни слова теперь. Скорее. Это чтобы заплатить за завтрак, если мы проиграем. И для всяких других вещей. Я все вам расскажу после. Я люблю вас, мой мальчик». А затем ее темные ласковые глаза остановились на нем на одну минуту с выражением восхищения, и снова она побежала вверх по лестнице, крикнув ему. «Но не стойте, вы тут глупенький. Отправляйтесь за палками для гольфа». И она исчезла. А Клайд повторял про себя: "Дорогая прелестная девочка, прелестная, нежная, великодушная Сондра, она так любит меня, по-настоящему любит, но если бы только она знала. О, Боже, и всё это ради неё, ради неё". А затем он отыскал Эндрю и возвратился с ним и с нужными вещами. И снова появилась Сондра в изящном зелёном вязаном спортсменском костюме, и Джелла в новой кепке и блузе, в которой она была похожа на жаке. И все поспешили к лодке, на руле которой уже сидел Барчарт. Смеясь, он начал раскачивать лодку из стороны в сторону, желая заставить Сондру, стоявшую посреди лодки, потерять равновесие. И Джилла Трембл испуган и закричала, «Что это вы делаете? Вы хотите потопить всех нас!» И слова эти заставили Клайда содрогнуться и побледнеть. Мгновенно он почувствовал себя больным и слабым. Он никогда не думал, что он будет испытывать такое волнение, что он будет так страдать. Он представлял себе все иначе, а теперь он бледнеет при каждом случайно сказанном слове. К счастью, во время этого веселого возбуждения другие не заметили, какое впечатление произвела на него эта фраза, и он постепенно пришел в себя. Затем лодка подошла к пристани казино, и немедленно началась партия в гольф. Глайд под руководством Сондры играл настолько успешно, насколько это было возможно при его малой опытности и при том волнении, какое он переживал теперь. А она в восторге от того, что он был рядом с ней, и что в тенистых уголках они могли целоваться и обниматься, рассказала ему о своём проекте устроить экскурсию на целую неделю. Все они должны провести несколько дней в палатках где-нибудь на берегу озера. Отправиться предполагали завтра к вечеру на автомобиле за 30 миль к озеру, а оттуда ещё на восток на 40 миль к озеру Бэр. Там разбить палатки и делать экскурсии на лодках к разным берегам в красивые места, которые известны только Галле и Френку. Мужчины будут охотиться на белок и ловить рыбу для пищи. Будут устраиваться прогулки при лунном свете. Предполагается взять с собой двух или трёх слуг и кого-нибудь из старших для наблюдения. и прогулки в лесах, и сколько удобных случаев, чтобы выказать друг другу любовь и нежность, целую неделю они могут быть неразлучны. После гольфа и после завтрака все вернулись на дачу Кранстонов с Гарли Багат и Бартиной. А Сондра отправилась в Пайн-Пойнт, условившись с Клайдом встретиться позже у Гарриет на обеде. А Клайд решил, что он должен сегодня же постараться достать газету. Если ему не удастся достать сегодня, то он должен завтра отправиться в казино и просмотреть газеты прежде, чем уехать с компанией на озеро Бэр. Он должен знать, что говорят и что предпринято в связи с этой потонувшей парой. По пути к Гарету ему не удалось купить газету, газеты ещё не были получены. Но когда он сидел на веранде, разговаривая с молодёжью и в то же время размышляя всё о том же, появилась Сондрей и воскликнула: "А я сейчас вам кое-что расскажу". Представьте, двое, катавшихся на лодке, утонули сегодня утром или вчера, утонули на озере Бигбиттерн. Так мне сказала по телефону Бланшлок. Она приехала сегодня из бухты на 3-й миле и говорит, что уже нашли тело девушки, а тело её спутника ещё нет. Они утонули в южной части этого озера. И Клайд моментально стал белым как полотно, и губы его сжались в одну бесскромную линию. Его остановившиеся глаза видели не то, что пред ним, а далекую сцену на озере Бигбиттерн, высокие сосны, темную воду, поглотившую Роберту. И так, значит, ее нашли, и теперь думают, что его тело тоже там, на дне, как он и предполагал. Но надо слушать. Он должен слушать, несмотря на свое головокружение. «Это кто-нибудь из тех, кого мы знаем?» — спросил Барчерт Тейлор. «Бланш сказала, что она еще не слышала об этом». «Я никогда не любил этого озера», — сказал Фрэнк Карриет. «Оно слишком мрачно и пустынно. Отец и я, и мистер Гендал ловили рыбу там прошлое лето, но я не мог оставаться там долго. Слишком мрачное место». «Мы там были три недели назад, помните, Сондра?» — прибавил Гарли Багат. «Вам тоже не понравилось там?» «Да, я припоминаю», — ответила Сондра. «Страшное, мрачное место. Я не могу представить себе, чтобы кто-нибудь пожелал поехать туда». Ну я надеюсь, что это случилось не с нашими знакомыми, прибавил Барчерт. И Клайд бессознательно облизал свои высохшие губы и проглотил слюну, чтобы увлажнить сохшее горло. И вдруг ещё новая мысль, она пришла к нему в первый раз: его следы. Они остались там на сыром берегу. Он даже не остановился посмотреть, так он спешил выбраться оттуда. Но они должны были остаться, и, может быть, эти три человека, которых он встретил, видели их. Клифорд Голден. Его могли проследить в то же утро, когда он ехал в автомобиле Кренстонов, и его мокрый костюм лежит там, в его комнате на даче Кренстонов. Что если кто-нибудь войдёт туда в его отсутствие и может быть откроет чемодан, и он оставил все эти вещи в чемодане? Почему он до сих пор не спрятал их, не бросил в озеро с камнем, который удержал бы их на дне? О чём он думал раньше? Как он не принял никаких мер? Он встал, ощутив вдруг пронизывающий холод. Глаза его на мгновение приобрели странный неживой блеск. Он должен уйти отсюда, он должен бежать к себе в комнату и уничтожить этот костюм, выбросить его в озеро, спрятать его где-нибудь в лесу за домом. И в то же время он не мог уйти сейчас же после этого разговора об утонувшей паре. Как на это посмотрят? Нет. Он должен быть спокоен, не показать никакого следа возбуждения или волнения. Он должен быть холоден. Он должен сделать какое-нибудь незначительное замечание по поводу этого. И тогда, собрав всю нервную силу и подойдя к Сондре, он сказал: "Как всё это странно, не правда ли?" Его голос готов был сорваться и задрожать, колени и руки дрожали. "Да, конечно, ужасно", ответила Сондра, поворачиваясь к нему. Я ненавижу, когда мне рассказывают о подобных вещах. Мама постоянно беспокоится обо мне и Стюарте, когда мы катаемся на таких озёрах. Да, это понятно. Его голос с трудом повиновался ему, он едва мог произнести эти слова. Губы его снова сжались в тонкую белую линию, лицо побледнело. Что такое с вами, Клайдик? спросила Сондра, вдруг посмотрев на него более внимательно. Вы так бледны, у вас такие странные глаза. Что случилось? Что случилось? Вы себя плохо чувствуете или это может быть такое освещение здесь? Она повернулась, чтобы посмотреть на других, а затем снова взглянула на него, и он, понимая чрезвычайную важность этой минуты и того, что она подумает о нём, постарался взять себя в руки и ответил: "Ну, нет, со мной ничего. Это, вероятно, от освещения, конечно, от освещения. А затем у меня был тяжёлый день вчера, вот и всё." Может быть, мне нужно будет уйти раньше сегодня вечером, и он постарался улыбнуться самой чудовищной, самой невозможной улыбкой. А Сондров, взглянув на него сочувственно, прибавила: Он так устал, мой Клайдик, майдик, после вчерашней работы. Почему же мой мальчик не сказал мне сегодня утром, вместо того, чтобы продилевать с нами все наши поездки? Ходите, я скажу Френку отвести вас назад к Кренстонам. Или, может быть, вы подниметесь к нему в комнату и отдохнёте, и я знаю, он не будет возражать. Хотите, я спрошу у него? Она повернулась, желая позвать Фрэнка, но Клайд запротестовал. Пожалуйста, не надо, дорогая, всё уже прошло, мне совсем хорошо. Может быть, я отправлюсь домой несколько раньше, но не теперь. Сейчас мне уже лучше. Сондра, услыхав его возражение и почти раздражённый тон, успокоила его. Ну хорошо, хорошо, дорогой мой. Но если вы себя почувствуете плохо, я хочу, чтобы вы сказали мне и позволили бы Френку отвести вас к себе в комнату. А затем около половины 11 я тоже распрощаюсь, и вы могли бы пойти со мной до дачи Кренстонов. Ну что же, мой мальчик согласен с этим. И Клайд ответил: "Хорошо. Я только пойду сейчас чего-нибудь выпить". И он вышел в одну из просторных ванных комнат в доме Гарет, закрыл дверь и сел, погрузившись в размышления. Значит, тело Роберта Найден. Его следы быть может сохранились на сырой и песчаной полосе около берега. И снова он думал о мокром костюме в комнате на даче у Кранстонов, о тех людях, которых он встретил в лесу, о чемодане Роберты, о её шляпе и жакете, о его собственной шляпе, оставленной на воде, и не знал, что же ему дальше делать. Как поступить? Как говорить теперь с другими? Спуститься ли вниз к Сондре и убедить ее уйти сейчас же, или оставаться и переживать новые муки? И что могут открыть завтрашние газеты? Что? Что? Благоразумно ли теперь участвовать в этой предполагаемой экскурсии на озера? Может быть, лучше бежать отсюда? У него теперь есть немного денег. Он мог бы отправиться в Нью-Йорк, в Бостон, в Новый Орлеан, где Реттерер. Но нет... Только не туда, где его знает кто-нибудь. Как безумны были все его расчёты, разве он мог представить себе, например, что тело Роберта будет найдено в такой глубокой воде? И однако оно поднялось так скоро, в первый же день свидетельствовать против него. И хотя он расписался в гостинице под чужим именем, разве не могли его проследить теперь, основываясь на словах этих трёх человек и этой девушки на пороге? Он должен теперь думать, думать, думать. Он должен уйти отсюда поскорее, прежде чем случилось что-нибудь непоправимое в связи с этим мокрым костюмом. охваченный слабостью и ужасом, он решил спуститься вниз к Сондре и сказать, что он действительно чувствует себя больным, и что если она не возражает, он предпочёл бы уйти домой с ней, если она сумеет устроить это. И в половине одиннадцатого Сондра заявила Барчерду, что она чувствует себя не совсем хорошо, и что они с Клайдом и Джеллой уйдут теперь, но что завтра утром все должны быть готовы к отъезду на озеро Бер. А Клайд, думая в это время, что, может быть, и этот его ранний отъезд от Гарриетов еще новая ошибка, в добавлении к тем, которые отмечали каждый его шаг во всем выработанном им плане убийства, быстро вошел в лодку. И как только они подъехали к даче, он постарался по возможности небрежно извиниться перед Барчардом и Сондрой и, бросившись в свою комнату, обнаружил, что костюм лежал там, где он его оставил, и не было никаких следов, что кто-либо нарушал без него спокойствие его комнаты. Сейчас же он поспешил связать костюм и, улучив удобную минуту, выскользнул незамеченным с веранды. Отойдя от дома на четверть мили, он привязал к пакету тяжёлый камень и бросил его в воду. Вернувшись к себе в комнату, он снова стал думать, что принесёт ему завтрашний день и что он должен будет сказать, если кто-нибудь подвергнет его допросу.